и оглянулась на мужа. Ей все еще трудно было привыкнуть к мысли, что у нее и у ее родителей теперь разные условия жизни. Семен сидорович бывший прежде всю ее жизнь источником земных радостей — игрушек, конфет, платьев, лож на дорогие спектакли, теперь стал почти бедным родственником. Какой вздор! Конечно, мы будем жить там же, где вы с папой. Разумеется, — подтвердил Вивиан, без большой горячности, но с достаточной теплотой. — Я же не понимаю, мама, как вы, мусенька, а ты не подумай, боже упаси! Ты меня не поняла, — оправдывалась Тамара Матьевна, угадавшая чувство дочери. — Наша вилла очень хорошая. Тихое и спокойное. Все, что нужно папе. Ты понимаешь, что я его не устроила бы в плохом месте? — Так тем более. Но вам на этой вилле было бы скучновато. Ведь это вроде санатории. — Ну, какой вздор! Мы приехали сюда не веселиться, а чтобы побыть неделю с вами. Я, конечно, понимаю, но правду сказать я не хотела бы, чтобы вы были рядом с папой», — сказала Тамара Матвеевна, отметив сокрушением неделю. «Только неделю?» «Если он будет знать, что вы живете рядом, он не будет соблюдать режим. Ему нужно отдыхать. А он будет все время разговаривать с тобой, с Вивианом. Это ему очень вредно». «Ну, тогда другое дело». «Зибер прямо говорит» что для папы самое важное — не волноваться. А при вас он... — Это другое дело. — Ну, в самом деле это серьезное соображение, — сказал по-французски клервиль И мы живем в двух шагах от вас. Я вам сняла две отличные комнаты с видом на озеро. 40 франков в день, конечно, с полным пансионом. Не очень дорого тактично спросила Тамара Матвеевна, смягчая этим вопросом разницу в их материальном положении. — Спальня, прям чудесная! Салон немножко меньше. — Спасибо, мамочка, — сказала Муся, наклоняясь к ней и снова целуя ее. — Бедная! Она очень осунулась. В самом деле... — Папа тоже жил в Национале перед войной, помнишь, когда он к нам приехал из Люцерна на Лидо. «Ах, боже мой!» Она тяжело вздохнула. Их обступили у выхода комиссионеры, предлагавшие свои гостиницы. «Здесь Националь», — сказала Тамара Матвеевна. «Я с вами заеду и все вам покажу, а потом пойдем к папе». Я так с ним и условилась. В 10 часов он уже будет готов. Я думала, прямо к папе. Но как вы хотите. Зибер сказал, что он должен лежать минимум до девяти утра. Ему завтрак приносят в постель. Бедный папа. Глава 17 Семен сидорович обычно очень уставал за день, хоть ничего не делал. Ложился рано и тотчас засыпал. Но часа через два просыпался и потом до рассвета ворочался в постели. Лишь под утро удавалось снова заснуть. Из-за жены ему в бессонные часы было совестно зажигать ламп Он знал, что Тамара Матвеевна не может спать при свете. Снять две комнаты не позволяли средства. Иногда Семен сидорович испытывал настоящее бешенство, думая о большевиках всего его лишивших он и свою болезнь быть может не без основания приписывал о революции а не щеретове который ему посоветовал перевести деньги из швеции в германию о себе самом что послушался не щеретова деньги не могли бы его излечить но при необходимости беречь каждый грош и болезнь становилась несносней тяжелее даже опасней. Ночь перед приездом Муси была мучительна. Кременецкий очерствел с годами и без всякого волнения, чуть только не с некоторой радостью